где косые лучи светила не греют. Вчера выпил малеха и разговаривал с Богом. Э-э-э... Брови полезли вверх, в полусарказме, в полуудивлении. Попросил... О-о-о! Это традиционно. И о чем? Сплошная ирония. Попросил... чтобы экскременты пахли фиалками, поскольку, как завещал Чехов, в человеке все прекрасно, кроме... альтернативненько, и... не отказал, в принципе, принял, так сказать, к рассмотрению, только... что только? Подвох? Нисходительно. Да вот подумал я, подумал, и на следующий день перезвонил на небеса. попросил отменить просьбу. Что ж так. Ужас интересом. Пялки стало жалко. Возни ненавидят их. Эсэш Паковского без повода и по поводу. Вот текст разговора с Гладковым. Начальник безопасности протянул капитану листок. В этот раз говорили долго, минут 40. И это подробно проSTUDИРОВАННАЯ стенография. Ключевые слова подчёркнуты. Но на все щекотливые моменты мы предусмотреть шифр не могли, не предполагали. Так что внизу по эсам моя предварительная трактовка. Ертов изучал придирчиво, наконец отложив бумагу, заключил: собственно, ничего нового. Может, напрасно мы выбрали эмиссаром Гладкова. Он как инженер, а главное, своими организаторскими способностями лучше всего подходил. Зато упрямый коммунист. Чего бы? повёл бровью капитан. Не вижу ничего плохого в том, что человек придерживается принципов. А Алфеевич как раз-таки трезво оценивает ошибки как первых большевиков и душки Сталина. так и последующие, вплоть до Брежнева. И тем не менее осуждает царизм, относясь предвзято. Иначе с чего его вечные разногласия с Николаем? Виноват не царизм. Можно подумать, у нас в году в 2016-м при КГБшном президенте система сильно отходила от парадигмы единовластия. В данный момент развитие Российской империи сдерживает старая элита. Та, что держит в своих руках все ресурсы, производство и, главное, власть. Им перемены ни к чему, у них и так все прекрасно. А это застой. Им, козлам, крестьянин и с сахой вполне сойдет. Поддакнул Шпаковский. Примерно так, и внул Кэп. И революция началась в том числе из-за того, что одна элита, буржуазная, поперла на другую. династическую. Сведя себя дураков на 0 с палочкой. Но вставил помощник. А уж большой веки и эту палочку, и 0 перемножили ещё на один нолик. Согласился Кэп. сумев из страны загнать в полное дерьмо. Я в смысле, когда они за ветом интернационала рушили до основания, И чёрт возьми, как-то потом сумев вытащить за уши индустриализацию, какой ценой страшно посчитать, но страну при всём при этом спасли от полного краха. Гладков же хороший именно тем, что будет упрямо аргументировано и обосновано отстаивать именно наши ямаловские интересы. Как я понял из текста, Николай продолжает давить, желая загнать нас в полное подчинение. Этого не избежать. Но маркеры всё же расставить надо. Шпаковский не совсем понял, что чертов имел в виду под термином маркеры, но общий контекст просиок. В конце концов, добавил Андрей Анатольевич. Ник 2 ничего не может поделать со своей звёздной семейкой. А мы, как ни крути, являемся не меньшей силой в раскладах. Пусть и с нами считаются, блин, хотя бы прислушиваются. Ведь мы же не дурное советуем. А он порой прёт твердолобо, оперируя лишь заночивостью и дворянскими понтами в стиле: "Аз есьм царь". А сам в 17-ом всё прожопил. Не мог не вернуть Паковский, всегда резкий на оценку. Кстати, хотел всё спросить. Да ведь это о фиалках. Это ты о чём? О том, что неправильно оценивать окружающее руководство из-за только своими эмпатиями или предвзятостями. Здесь на лицо дефицит объективности. Это как в ощущениях, восприятиях, обонятельных, осязательных и ещё там, как и есть. Мелодия будильника Спустя несколько утренних побудок становится ненавистной, так как вырывает нас из сна к чёртовой матери. Запахи туалетных дозодорантов вскоре уже ассоциируются с уборной, а не с ландышем или какой там ещё заявленной на балончике свежестью. О касательно напрямую фиалок, тут вообще другая философия философий. Не буду заморачивать ни тебя, ни себя в конце концов. Чуть помолчали, каждый о своём. Каждый сидел в свою жидкость. Гость кофе с удовольствием идущий на поправку кэп, какую-то микстуру кривясь. Ещё капитан вчера маялся в медицинском блоке, пичканый уколами. Добегался расхристанный по палубам, достоялся на свежем воздухе с сигаретой, надышался дыхания Арктики. и слег почти до кризиса с осложнениями. Главный судовой врач Кацков был категоричен, бою добычу не отпускал положенную неделю, на силу разрешив беспокойному пациенту долеживать хворь у себя в каюте. Судовождение на это время приняли старпом и вахтенный помощник капитана, но по Ямалу главенствовал фактически начальник безопасности. вот так периодически заглядывая к Кэпу с докладами. «Ты говоришь, упрямый коммунист!» — отставил чашку чертов. «Вот попали бы к Николашу на блины не мы на Ямале, а Ленин из семидесятых!» «Я про ледокол! Вот тогда бы точно завертелось в духе аэлиты с революции на Марсе!» И пламенные сердца для начала белую Арктику окрасили бы на картах в красный цвет, а потом ничего бы у них не получилось, покачал головой Шпаковский. Особенно, если бы на храпам попёрли. Расстреляли бы их занюханым кريسёрком или легли бы под пулями гвардии да под казачьими шашками. В лучшем случае в Америку сбёгли. Интересно. А при каких обстоятельствах мы бы, что, в Америку? Ну да. Прижми нас, Романыч, что хуже некуда, так и, капитан пожал плечами. Мало ли как оно повернулось бы. Разговорчики поначалу по экипажу разные ходили. И это я считаю правильным просматривать и просчитывать равные варианты и и выбирать неизбежный. Недобра приложил Шпаковский. Вот уж действительно. Оба вдруг покосились на стенограмму переговоров с Гладковым. Как оно бывает, порой по мыслям и планам заурядное мероприятие вдруг непредвиденно превращается в целую эпопею, со всем букетом трудностей и их почти героическим преодолением. Ледяной массив в море Лаптевых имел постоянный дрейф, и в отсутствие спутниковой навигации штурман вспомнил все старые приёмы, применяя весь свой полярный опыт, все знания, чтобы как можно точнее вывести судно к изкомам месту. Целью была невероятная находка четырёхмоторный самолёт ДБА, потерянный в 1937 году и обнаруженный здесь. в непонятно каком 904-м. Ветер уж какие сутки дул беспрестанно, до 20 метров в секунду с порывами. Температура выше к широтам опустилась ниже 15 градусов и сыпала. Когда мелкая, когда с жирными белыми мухами, когда колючими снежными зарядами. Палубы заваливала снегом. обледеневая, образуя пушистую бахромо на леерах и оконечностях. Организовывали повахтенные команды, соскребая с антенн наледь, счищая сугробы за борт. Вообще после Анжу шли тяжко, делая порой не более шести-десяти навигационных миль за вахту, выискивая слабины во льдах, следуя торными разломами. Что надо сказать, частенько уводила с курсовой линии и ломились на прямую. В этих случаях настойчивый нос ледокола, будто выстреленным треском, раскалывал засыпанный снегом панцирь, образувая убегающую вперёд и сломанную в кристалле трещину-молнию. А продирающийся сквозь льды корпус судна сопровождала постоянная, вечно переменная дрожь. И маловцы занимались рутинной работой, несли вахты. Ледолом для них не в диковинку. А вот важный пассажир, до недавнего наместник на Дальнем Востоке, с нескрываемым интересом почти заворожённо глядел, как толстый двух-трёхметровый пак проминался форштевнем крупными обломками, становясь на ребро. Как бы страстная природа Арктики уступала, пропуская в свои владения мощное творение рук человеческих. Иногда в тарассовых развалах, в изумрудных изломах льда попадался слоистый индиговый рисунок, что говорило о многолетней спрессованности и долгом блуждании некогда крупного айсберга. Видите вон там, показывался провождавший адмирала помощник капитана сколько километров левее курса. Его высокопревосходительство смотрел в указанном направлении, туда, где виднелась горбатящаяся груда льда высотой и размерами куда больше заурядных торосов. А опытный полярник продолжал пояснять: "Обратите внимание на скруглённые, оплывшие на солнце и ветру грани. Судя по положению и виду, это старый, вмёрший в массив айсберг. Размер его киля в подводной части может ещё более источиться подводными течениями и быть уже на пороге к перевороту. Особенно если мы пройдём в опасной близости, всколыхнув неустойчивую систему. Сам наместник приоделся в более тёплые и практичные вещи, выданные боцманам. став почти неотличимым от местных, таких же порой бородатых, в долгой полярке, не тратящихся на бритвенные принадлежности. Единственное, что выдавало его высокопревосходительство, степенная осанка, властный взгляд. А уж как заговорит, из всех гостей аборигенов, тем более высокопоставленных, Адмирал Алексеев оказался самым старательным и вникающим во всякие мелочи, включая естествознательные. Возможно, в силу того, что у него для этого было в досталь времени. Помимо работы с документами в судовой библиотеке и даже тыча пальцем в компьютер, он с удовольствием уделял внимание досуговым, бытовым аспектам. Например, регулярно посещая кинозал, где собирались на коллективный по интересам просмотр подвахтенные исторические делился с капитаном начальник безопасности ледокола в смысле те, которые и для него исторические смотрят с понятным интересом художественные фильмы о нынешнем времени о дореволюционной эпохе только головой качает естественно находя грубые нестыковки За всякими терминаторами, прочей зрелищной фантастикой и триллерами, видимо, просто не поспевает переварить и перевести в голове термины. Старые советские киноленты, те, что из самых удачных и вечных для определённого поколения, воспринимают неожиданно живо, наверное, от того, что они на простом разговорном русском, но не доумевает. Как мне сказал, совсем путаю нравы, где дворянин, где разночинец. В общем, не понимает людей другой формации, выискивая сословность. А больше всего ему доходит западный кинематограф, чаще голливудский, в котором происходят события до середины 20 века. Дескать, иностранцы, демократии и республики. Что с них возьмёшь? Я это к чему? К чему? А к тому, что изначально нами была выбрана правильная стратегия подданства. Мы американцы. Разделенные по профессиональным должностям, но без грузил кастовости. Так мы более понятны их высокопревосходительством. Да и чинам пожиже. А кстати, что остальные гости-пассажиры? Из охраны наместника, свиты я бы сказал, обречены. Обречены поселиться в закрытой базе поселения без права выхода в большой мир, будучи повязанными большой тайной. Не знаю, как коперант и гвардейский полковник, всё-таки офицеры, какие там к ним секретные службы применят допуски. А нижним чинам теперь, скорее всего, куковать на северах, пока не распогодится все тайное и сверхсокрытое. Утру, словно, наконец, исчерпав запас, снег прекратился. Солнце в морозном мареве приподнималось над горизонтом робко, но, как всегда, величественно, представив почти жизнерадостную, но неизменно пустынную картину. Белое от края до края поля, бугрящееся то тут, то там наростами таросами и прочими неоднородностями. Емал катил на четырёх узлах, нащупыв очередной торный путь. Всего лишь полутораметровый лёд, с непринуждённой мягкостью его сминая. Шпаковский, застегнувшись под самый подбородок и натянув поплотнее шапку, вышел на верхнюю палубу. куда высыпали десяток человек, на очередную плановую расчистку снега. Заметив там же в стороне высокую фигуру номестника, коротко поприветствовал, закурил, пустив дым на парное облако. «Утром вдруг смотришь, к ногам твоим несет поземкой, заметая все прошлое, и перед тобою открывается девственный снег». Чистый мир, ждущий новых шагов. Когда-то оставишь в нём свой след, напишешь свою историю. "Да вы, поэт, Вадим Валерьевич", откликнулся адмирал и отвлёкся взгляде, как сиют ос стремительно пошёл на взлёт маленький летательный аппарат. В ходовой рубке между тем штурман поставил точку на карте, ещё и с утвердительным значением ткнул в неё пальцем. Малочёв взглянув на старпома, дескать, тут или где-то тут. Ледокол остановился, замер, сам как айсберг-бродяга, чужеродный этому ледяному великолепию своим чёрным низом, красным верхом, лишь окантованный белым подбоем инея и налипшего снега. После беспрестанного скрежещущего ледолома наступила тишина. Почти тишина. Только подёрнутая дымкой ледяная пустыня изнывала ветром, зудело полозущий по широкому кругу крылатый муха и беспилотника, ныла тоскливым выжиданием. На холоде стоит долго некомфорт. Докурив, спустились вниз, в ходовую. Ничего? Ничего. С вертолётной площадки стартовала вторая беспилотная машина. Подключились к её видеокамере. взять в том числе и визуальное наблюдение. Не дождавшись быстрых результатов, перекинувшись ещё какими-то фразами с операторами, что не спускали глаз с мониторов с данным от БПЛА, начальник безопасности покинул мостик. Экипаж основательно занялся поиском советского артефакта, мотивированный ещё одним неожиданным, если не сказать, сенсационным открытием. «С чего начать? С водки или с закуски?» — ввалился Шпаковский. «С водки, конечно же!» — так же несерьезно отреагировал Чертов, зная манеру помощника. «Ну, на крепкое для начала». По каналу из Петербурга пришло известие. Нынешние мировые телеграфные СМИ растрезвонили, что Тога провел бои с эскадрами Витгефта и Рождественского. Лотмика до вернулся в Сосебо, весь достойный, потрёпанный, но не побеждённый. Однако один EBR прямо-таки на рейдер рванул и перевернулся. Всего-то, хм, следовало чего-то подобного ждать. Я имею в виду не самые впечатляющие результаты у Зиновия. И это вся твоя водка? Голодков перебирается из Питера на Колу или Николаша его посылает с глаз долой. Подробности пока нет, сам понимаешь. Может, следующим сеансом, завтра, послезавтра. А на закуску по расчётам мы где-то на подходе к месту падения самолёта, но уже и без пилотники секторально сгоняли на перехват радиомаяка, а сигнала, блин, нет. И это ожидаемо, слишком Черта, тихо выругался, зайдёшь сухим кашлем. Слишком долго мы болтались у Камчатки. Вот и элемент при таких метелях, скорее всего, запорошило. Полная деградация питания. Попробуй теперь ищи. Но на закуску всё-таки вот. Нач без опасности медленно, со значением и какой-то неожиданной загадочностью, выложил на стол тонкую поведённую от влаги тетрадь. «Что это?» «Дневник. Скорее, личные записи радиста из экипажа Ланевского. Мы, когда радиомаяк установили, улетели, понятно, не пустыми. Все, что в руках смогли унести, прихватили, и в спешке осматривать хабар времени особо не было. Вот Шабанов и зацепил случайно. Там, в общем, бытовое, в основном личка. Интимное к женщине. Он и не стал читать». А тут случайно обнаружил на последних страницах. Андрей Анатольевич взял тетрадь, попробовал разобрать. Ну и почерк. Да, почерк у него жуть. Но я уже вник. Давай я. Шпаковский пододвинул настольную лампу к себе, перелистав конец, начал зачитывать. Так. Это пропущу. Вот с этого момента Кастанаев пока совсем не стал впадать в беспамятство, много бредил. Но мы понимали, что это не бред. Свидетельство тому тело и фрагменты неизвестной твари, что встряло в переднюю кабину, разбив фонарь, забрызгав всё своей чёрной кровью. Все мы только помним ослепляющее, ударившее вспышкой сияние. А придя в сознание, очнулись уже, когда самолёт лежал на заснеженном льду. Естенаев сумел увидеть больше и уверял, что в промежутках белого свечения вдруг открылось чистое голубое небо и сочный зелёный массив под крылом. И выметнувшаяся навстречу неожиданная стая больших чёрных птиц набросившихся на самолёт. Одну разрубили винты левого крайнего двигателя, другая бросилась прямо в сверкающее на неожиданном солнце носовое остекление. Но и потом, следующей вспышкой света вновь стала нежданная пурга и жёсткая встреча с ледовой поверхностью. Я штурвал на себя, я штурвал на себя, постоянно повторял он в горячке, уже совсем плохой. Командир решил не упоминать эти факты в записке, оставленной в самолёте, сказав, что представит начальству отдельный рапорт. Поверят в Москве или нет? Это вопрос будущего. Так как неведомую крылатую тварь, что и птицей не назовешь, вынуждены были оставить во льдах, изъяв лишь образцы зубов и часть костей, завернув все в прорезиненную ткань. Но и без того вонь от нее стояла жуткая. Тем более, что Годовиков, осматривая фрагменты твари, порезался и подцепил какую-то чесотку. Дрянь оказалась заразной. Всё остальное, что смогли собрали, сложив в железном ящике, засунув его под фюзеляж. Мы здесь на месте падения уже неделю. 3 дня бушевал ураган. Наружу не выходили. 19 августа похоронили Колю Костанеева рядом с Левченко. 20 августа. Сегодня решили, что идём. Надеется, что кто-то ответит в эфире уже бессмысленно. Всё давно приготовили: нарты, лыжи, припасы и оружие. Ничего лишнего. Я даже решил оставить личные вещи. Главное выбраться. Всё, закончил Шпаковский. Намеренно ли он или позапарке позабыл свой дневник, сейчас уж не скажешь. А вот на обратной стороне карандашом набросок, как я понял, он пытался зарисовать упоминаемую зверюгу. Художник из него не ахти, но посмотри, ничего не напоминает? Длинная зубастая пасть. Тут и размер приблизительно дан. Похоже, что крыло, часть крыла без перьев будто кожистая. Как у нетопыря, но... «Твою ж мать!» — выдавил чертов. «Птеродактиль!» Беспилотники в экономичном режиме баражировали на бреющем целый день. Все еще надеялись словить отголосок деградировавшего маяка. У монитора посменно дежурили операторы, приглядывая к каждой подозрительной возвышенности. Не засыпанный ли это снегом фюзеляж? Пару раз на лед спускали снегоходы, и досмотровые партии срывались в рыки движков и вихрях снега. Возвращались ни с чем. И чего мы так уцепились, ворчал капитан. Кто-то ему вторил из начальников служб, недоумевали в экипаже. Как пришло, так и ушло. Пора двигать дальше. Добро не наше, да и чёрт с ним. Не скажи, кинул Шпаковский. В нас в человеках где-то сидит древний инстинкт, заложенный первобытным собирательством. По грибы когда-нибудь ходил? Помнишь, что тот азарт отыскать, непременно добыть и радость от находки, а ведь полная халява по логике. А тут уже ранее найденное, но припрятанное. Это уже почитай наше. Тем более жаба душит упускать добычу. когда представишь, какую ценность представляют наглядные образцы авиатехнологий, за которые ныне любое государство отслюнявило бы золотом и в ассигнациях». Чертов скидывал брови. «Чего это, Вадим, разошелся?» — о барышах заговорил. А краем глаза зацепив внемлющего наместника, находил ответ и мотивацию. «Ага, пусть знает». «Николаши на оценку доложит. Тем более, что это не наши из компов, пусть и не абстрактные чертежи», — прибавил аргументов помощник. «Эта дюраль железа можно по винтику разобрать, руками щупать. Каждый шов сварки, если она там вообще была применена». Но, конечно, все это были успокаивающие отговорки. Главный интерес лежал где-то в железном ящике под фюзеляжем. Если записки радиста не врут. Имела ли находка до исторической рептилии практическое значение? Конечно же нет. Но являлась просто сумасшедшим открытием, наряду с самим фактом переноса во времени ледокола, самолета и еще черт знает чего. К затянувшимся сумеркам поиск прекратили. После ужина капитан уж хотел было объявить, что все, Снимаемся и уходим. Однако коллегиально решили повременить. Идею подкинули инженеры Сокола — отыскать артефакт способом дистанционного магнитного обнаружения, пообещав к завтрему что-то рабочее, подобное ДМА сварганить. Это реально? В смысле у них выйдет что-то путное? А почему нет? Тема простая, только с беспилотника не получится. Придется вертолетом на тросе таскать, так как детектор крупногабаритный, да и свесить пониже надо будет, чтобы корпус носителя не искажал работу прибора. Утро началось с завывания раскручивающейся вертушки. Пока прогоняли двигатели машины, энтузиасты тестировали свою халтуру дыша морозом. Магнитодетектор вроде бы работает, но надо проверить подальше от ледокола. Чертов из окна своей каюты наблюдал, как миль плавно удалился на полкилометра, спустив на тонкой нити троса грузило аппаратуры. Двинули галсами по кругу. Время пошло, точнее, тянулось. Час, два, пошёл третий. С полными баками ми-8 мог кружить над ледяной пустыней хоть до конца дня. Короткого по ледного полярного дня. И зная, что его тут же известят, если что-то будет обнаружено, Андрей Анатольевич тем не менее регулярно дозванивался до вахты, интересуясь, как идут дела. И всё равно нетерпеливо досадуя, медленно подзакипал. Время идёт, ресурс вертолёта тратим, а результат так как не было, так и нет. В конце концов, торчать в каноре своей каюты уже порядком надоело. И невзирая на строгий карантин врача, на всякий случай накинув тёплые вещи, недовольный капитан решил прекратить бесперспективные поиски. На мостике по случаю поисковых работ народу оказалось больше, чем в обычную вахту. О, все собрались. Здравствуйте, господа товарищи. Кто тут у нас? Да вот, Неопределённо промычал кто-то. Отыскав глазами Старпома, чертов распорядился: "Всё. Возвращайте вертушку. Заканчиваем эту бадягу". И увидев на лицах некоторых кислое неодобрение, от того раздражаясь, уже категорически отрезал: "Всё я сказал. Умерло так умерло. Дай сигарету. Это уже шпаковскому. Пойдём". Тебе ж кат запретил. Какого ты опять на мороз ломишься? Нахватаешь что снежинок нагланды. Эх, на. Пошли. Такого разве переупрямишь? Дурни мы, конечно. Злой и оправдывающийся помощник циркал с предательской зажигалкой. Понадеялись на радиомаяк. А надо было тогда повозиться пару часов и антенну флагшток на растяжках вколотить. Или вообще немедленно подходить и грузить на борт этот клятый самолёт и всё остальное. Подумаешь, сутки убили бы. А эскадру за сутки впаяло бы вальды, а то и вовсе сдавило, огрознулся кеп. Вот тогда похерили бы главную задачу. А ещё представь, подняли бы на кран фюзеляж А в скале тот ящик вскрыли и подцепили бы эпидемию доисторической заразы по всему экипажу. Не факт. Он там о порезе пишет, то бишь, инфекция не воздушно-капельная. Да ты представь. Паковского понесло. Это находка для науки невероятна. Это генетический материал для клонирования и это в первую очередь говорит о том, что провалы порталы во времени более сложные и нестабильные штуки. Получается, что самолёт сначала зашвырнуло куда-то в юрский период, а потом сюда. Офигеть. Но нам от этого по большому счёту не холодно, не жарко. И вообще, ищем, ищем, а вдруг он вообще назад во времени провалился. Оставив ототерапевла от такой версии собеседника, Андрей Анатольевич перешел на другой борт, выискивая над белым, ледяным пространством точку вертолета. Из двери высунулся до вольной рожей помощник Вахтинова. Вертушки сообщили, что-то нащупали. По-моему, наш клиент. Дело нашлось всем, особенно на раскопках от снега. Барометр предвещал новый снегопад, и как бы не метель. Упала и температура при усилившемся ветре. Поэтому работали быстро и почти грубо. Подошли ледоколом поближе, заводят тросы, подтаскивая части самолёта лебёдками и уж потом поднимая стрелами на борт. Крупный габарит фюзеляж, крылья оставляли на кормовой площадке, закрепляя по штормовому, с расчётом, чтоб ничего не мешало им восемь совершить взлёт-посадку. Двигатели и груз переносили в вертолетный ангар. Отыскали и тот самый металлический ящик. Вскрыв, только взглянув, что да, все правда, животина весьма-весьма похожа на птеродактиля. И до поры, со всеми мерами предосторожности, поместили в отдельную холодильную камеру. Дело затянулось и на следующие сутки до темноты. Уходили уже когда основательно мело, завывая. Носа наружу не высунуть, а врали последние наружные внешние работы под прожекторами. Да и то задержались, то никак не могли разыскать недостающие два двигателя, что, вероятно, оторвались при посадке. Но, вагоняя вертушку, щупая сугробные залежи радарами ледокола, откопали из снега даже отвалившуюся хвостовую часть, что лежала в предсказуемом месте на лидии пробега. Но движок нашли ещё лишь один, где затерялся четвёртый, левый крайний, судя по конфигурации падения машины. Осталось вопросом. Может, он вообще остался у динозавров. Кто знает. Самое фантастически мечтательное, что было высказано на разборе впоследствии. Планируя дальнейший маршрут, было обоснованное желание обогнуть Северную Землю высокой широтой. Нанести визит на остров Визия, посмотреть, как себя чувствует трофейный барк Харальд. Но тогда скрыться и факт сомнительного приобретения от наместника не удатся. Зачем нам лишние вопросы? остановил на совещании капитана. Карское море решили выйти тем же проливом Шакальского. Полторы сотни миль, рассчитал штурман. При похожей ледовой обстановке двое суток. Затем ещё тысяча миль и мы в Баренцевом море. Да, мурлыл Сачартов, поглядывая на собравшихся. Надо уже зондировать Петербург. Я так понимаю, у них там конь не валялся. В плане организации нашего приёма в какой-нибудь незаметной и укрытой бухте.